Страница 796, письмо 305 Александре Андреевне Толстой, 1877 год, февраля 5-9, Ясная Поляна. Необходимо отвечать вам на три пункта, дорогой друг Александрин. Первое. Благодарить вас верьте, что я словами не могу выразить, как я благодарен вам за ваши заботы о Соне и переданные вами слова Боткина. «Я и Боткина полюбил за это. Он славный должен быть человек». Второе, сказать вам, что страх наш о Сереже прошел. Он бегает и учится, только, боюсь, потерял крови больше, чем следовало от пиявок. Третье, то, что вы меня обижаете, предполагая во мне ложный стыд в вопросах религии. Примечание первое. Я как-то писал Урусову от всей души и повторю вам это. Для меня вопрос религии такой же вопрос, как для утопающего вопрос о том, за что ему ухватиться, чтобы спастись от неминуемой гибели, которую он чувствует во всем существе своем. Примечание второе. И религия уже два года для меня представляется этой возможностью спасения. Поэтому ложный стыд не имеет места. А дело в том, что как только я ухвачусь, За эту доску я тону с ней вместе. И еще кое-как всплываю, пока я не берусь за эту доску. Если вы спросите меня, что мешает мне, я не скажу вам, потому что боялся бы поколебать вашу веру. А я знаю, что это высшее благо. Я знаю, что вы улыбнетесь тому, чтобы могли мои сомнения поколебать вас. Но тут дело не в том, кто лучше рассуждает, а в том, чтобы не потонуть, и потому я не стану вам говорить, а буду радоваться на вас и на всех, кто плывут в той лодочке, которая не несет меня. У меня есть приятель, ученый Страхов, и один из лучших людей, которых я знаю. Мы с ним очень похожи друг на друга нашими религиозными взглядами. Мы оба убеждены, что философия ничего не дает, что без религии жить нельзя – а верить не можем. И нынешний год летом мы собираемся с ним в Оптину пустынь. Там я монахам расскажу все причины, по которым не могу верить. Целую вашу руку, Соня кланяется, ваш Лев Толстой. Примечание первое. Ложный стыд. Александра Андреевна Толстая в письме 27 января заметила, что Толстому схватить правду мешает ложный стыд. Примечание второе. Смотри том 62, письмо 241. Конец примечаний.